Глава восемьдесят первая Когда я приехал в больницу, она была уже там. Фрида сидела рядом с автоматом с напитками в пустой приемной перед хирургическим отделением реанимации и маленькими глотками пила из коричневого пластикового стаканчика горячую, судя по поднимающемуся пару, жидкость, которая пахла кофе. Увидев меня, она встала. В первое время после нашего спасения мы виделись чаще, хотя бы из-за множества интервью, которые давали вместе. И, конечно, из-за свидетельских показаний, которые растянулись на несколько дней и благодаря которым смогли арестовать не только Эдвардса и других заправил, стоящих за программой Иешуа, но и разоблачить тайных покровителей и покровительниц клуба «Фиша», их бункер, служивший главным офисом, к прибытию полиции был давно зачищен, но расследование деятельности анонимной банды хакеров, которая нелегальными способами боролась с Сиэшуа, шло полным ходом. Все это было три недели назад. После последней дачи показаний мы с Фридой пожали друг другу руки, Я извинился за все, что причинил ей, и она приняла мои извинения. Сказала, не сердится за то, что я насильно втянул ее во все это безумие, и я поблагодарил ее за эту ложь. Затем мы пообещали друг другу, что больше никогда не увидимся. Да, человек предполагает, а Бог располагает. Ну, наконец-то! сказала она и откинула челку с глаз. Не зная, как лучше поприветствовать друг друга, несколько мгновений мы исполняли танец смущения, неуверенно переступая с ноги на ногу, пока я не притянул ее к себе и не заключил в объятия. «Мне так жаль», сказала она сквозь слезы. При этом выронила стаканчик. Тот с треском упал на линолеум, коричневатая жидкость выплеснулась на пол, и наши штанины, но нам было все равно. «Я его нашла», — схлипнула она. «Знаю», — ответил я. «Санитары скорой помощи, которые отвезли меня и Йолу в больницу имени Мартина Лютера, были в курсе и объяснили мне, хотя и весьма расплывчато, Космо якобы снял квартиру на Кёнигсале, прямо напротив нас, по какой бы то ни было причине. Фрида нашла его в спальне с поясом на шее. Он повесился на дверной ручке. «Но как ты...» Она высвободилась из моих рук, высморкалась в носовой платок, который, похоже, давно сжимала в кулаке, и спросила. «Тебя интересует...» «Откуда я узнала, где он?» Я кивнул. «Мы искали моего брата повсюду. Тоффи и я. После того, как он не вернулся в закрытую клинику, его даже официально объявили в розыск». «Вот». Фрида сунула руку во внутренний карман кожаной куртки и вытащила листок бумаги. «Распечатанное электронное письмо». Мне пришлось взять его левой рукой. Опухшие пальцы на правой выглядели, как после 15 раундов профессионального бокса. Полагаю, от волнения он неправильно настроил автоматическую рассылку. Его письмо не должно было уйти так рано. Она вытерла рукавом лицо, и подводка превратилась в боевой раскрас. «Ты тоже должен был получить это письмо». Космо отправил его нам обоим с адресом, где его найти, и примечанием, что он оставит дверь открытой. Фрида ткнула пальцем в строчку Получатель, где действительно стоял адрес моего электронного ящика на портале АОЛ. Отголосок прошлого Я очень нерегулярно проверял этот ящик. «Кто знает, когда бы я прочитал прощальное письмо брата?» «Макс Роде». Не успев прочитать и первое предложение, я вздрогнул от неожиданности. «Фрида тоже не слышала приближения врача. В своих белых ортопедических ботинках он бесшумно подошел к нам из отделения реанимации». «Да». Он сочувственно покачал головой, и я был готов к тому, что этот ничем не примечательный врач, обычный рост, обычная лысина, обычный усталый взгляд, подтвердит худшее. Но медик, похоже, не знал, какое производит впечатление, когда, качая головой, подходит к людям, сидящим в приемной перед отделением реанимации и переживающим за жизнь близких. «У него серьезное повреждение», — просветил он нас. «Да ладно!» «Вы успели в последнюю минуту, если можно так сказать», — похвалил он Фриду. Потом снова повернулся ко мне. Но кислород не поступал в мозг около 90 секунд, что с точки зрения неврологии довольно долго. К тому же он проглотил много обезболивающего, что только ухудшило его общее состояние, да и то обстоятельство, что недавно его прооперировали после огнестрельного ранения, не делает положение легче. Короче говоря, он выживет, перебила Фрида. Этого я вам пока не могу сказать. Доктор Зальм сейчас на другой срочной операции. Как только он освободится, подойдет к вам. Это главный врач. «А вы?» — спросил я немного грубовато. «Зачем вы вышли к нам, если не можете ничего точно сказать?» «Если я и рассердил мужчину, он ничем этого не выдал. Нервные родственники в отделении реанимации, видимо, обычное явление. Я надеялся, что вы сможете объяснить происхождение шрамов у него на груди, господин Роде. Ожоги старые». но мы не хотим ничего упустить во время лечения. Вы знаете, откуда они...» «Да», — подумал я, боясь пошевелиться, чтобы не рухнуть в бездну воспоминаний, которая разверзлась позади меня. «Я это слишком хорошо знаю, к сожалению. Я заставил себя забыть все это. Но потом снова вспомнил, когда вытаскивал космо из болота», и порвал его рубашку. Много лет я обманывал себя, что сумел отбиться и убежать. Там, на острове, когда отец хотел выяснить, кто украл деньги из банки из подворенья, он привязал Космо к столбу, облил бензином и приказал мне поджечь его, если я ничего не брал. Потому что тогда это мог быть только Космо. Черт! «Я правда думал, что не сделал этого? Что остался сильным? Но это неправда. Я был слабым. Я плакал, шмыгал носом, упрашивал и умолял. Но прежде чем длинная спичка догорела, прежде чем пламя опалило мне подушечки пальцев, я решился на предательство». Я слишком боялся побоев, боялся наказания отца, потому что, черт возьми, если бы я не бросил спичку, то это бы означало признание собственной вины, что это я украл деньги, и я пошел на это. Бросил спичку и поджег собственного брата. До сих пор в ночных кошмарах я слышу смех отца. Он сбил одеялом языки пламени, которые быстро распространились и уже лизали космо. Сегодня я слышу смех и крики. Крики космо. С того дня все изменилось. Моему брату пришлось полгода носить повязку, а когда он ее наконец снял, то вместе с бинтами разорвал и духовную связь, которая была между нами». Не то чтобы братская любовь, которая до этого момента существовала между нами и делала нас неразлучными, совсем угасла. Огонь еще горел, но за закоптившимся стеклом и становился все слабее. Даже потом, когда мы вместе учились у боксировать, умение, которое должно было сдерживать не столько наши кошмары, сколько нашего отца, огонь уже не разгорелся. С той ночи на острове мы начали отдаляться. Медленно, но неумолимо. Если бы я мог обвинить в этом одного только отца-подонка, который слишком безболезненно заснул навсегда в доме престарелых. Но так дешево мне не отделаться. Огонь опалил сначала кожу Косма, потом его душу. Притупил его чувства... и, возможно, сделал таким, какой он сегодня. Я сумел выбраться, но по сей день чувствую себя виноватым, когда наслаждаюсь жизнью, потому что в тот вечер на острове, в возрасте 13 лет, я не только бросил спичку, я сжег правду. Деньги из банки ведь я украл, и отец всегда это знал, я был вором, Бросив спичку, я дважды предал Космо. Я спрашивал себя, что из этого рассказать незнакомому врачу, когда понял, что смотрю в его растерянное лицо. Глаза Фриды, наполненные слезами, тоже были широко раскрыты. Она в ужасе прижимала руку ко рту. «Очевидно, мне больше не нужно размышлять на предмет того, что ответить». Я только что произнес все свои мысли вслух. «Извините», — сказал я, хотя не знал за что. Без сил я опустился на жесткий пластиковый стул, и спустя немного времени, когда врач со смущенным выражением удалился в свое медицинское царство за молочными стеклами, начал читать письмо Космо.